Смерть Куайна сделала всем, кто фигурирует в рукописи, только хуже. Теперь ему уж точно не избежать огласки. А ведь все могло быть шито-крыто. «Согласен», — кивнул Страйк. «Но ты исходишь из того, что убийца мыслит рационально». «Это ведь не убийство на почве страсти», — парировала Робин. «Оно тщательно спланировано. Убийца очень хотел, чтобы все прошло гладко. И, скорее всего, предусмотрел возможные последствия». «Опять же согласен», — нажимая на картофель «Фри», — сказал Страйк. «Я сегодня утром повнимательнее ознакомилась с рукописью». «Неужели тебе не хватило прегрешения Хобарта?» «Хватило. Но раз уж она лежала в сейфе...» «Ты решила не отказывать себе в удовольствии», — опередил ее Страйк. «И до какого места ты дошла?» «Я читала не подряд», — сказала Робин. «Глянула вот эпизоды с пиявкой и суккубой». Эти отрывки действительно пышут злобой, но у меня было ощущение, что в них нет никакого скрытого смысла. Фактически Куайн объявляет, что обе они на нем паразитируют, так? Страйк кивнул. Но потом, когда появляется эпи... эпси... как правильно? Эписин, гермафродит. Ну как по-твоему, это реальное лицо? И какую роль играет Пенни, которую даже пением нельзя назвать? «А почему возлюбленная Бомбикса Гарпия живет в пещере с крысами? Это символизм или нечто более жизненное?» «А пропитанный кровью заплечный мешок резчика», — напомнила Робин. «И карлица, которую он хочет утопить». «И клейма в очаге фанфарона», — продолжил Страйк, но Робин посмотрел на него с недоумением. «Ты до этого места еще не дочитала. На фуршете в издательстве Джерри Уолд и Грейф растолковал нам, что к чему». Это намек на Майкла Фенкорта и его первую. У Страйка зазвонил мобильный. Увидев номер Доминика Пеппера, он со вздохом ответил: Это ты Страйк. Я тебя слушаю. Как черт подери, это понимать? Страйк не стал делать вид, будто не знает о чем речь. Я дал подписку о неразглашении, Пеппер. Это тайна следствия. Да плевать мне на тайну следствия! У нас в полиции есть свой человечек. По его словам, этого Куайна укокошили точно так же, как хмыря из его последней книги. «Неужели? И сколько вы заплатили этому барану, чтобы он развязал свой поганый язык и развалил дело?» «Офигеть, Страйк! Ты расследуешь громкое убийство и даже не подумал мне позвонить?» «Не знаю, что ты себя возомнил, парень», — сказал Страйк. «Но мне наши отношения видятся следующим образом». «Я выполняю для тебя конкретную работу, а ты мне платишь». «И точка». «А кто тебя познакомил с Ниной, чтобы ты мог проникнуть на издательский банкет?» «Это самое меньшее, что ты мог для меня сделать в благодарность за горы дополнительных материалов по Паркеру», сказал Страйк, насаживая на вилку последний кусочек картофеля фри. «Мне ничто не мешало их придержать, а потом запродать какому-нибудь таблоиду». «Если ты хочешь денег...» «Да нет, не хочу я денег, идиот!» — вскипел Страйк. Робин тактично включила свой смартфон и просматривала сайт BBC. «Просто я не собираюсь ложиться под вашу газетенку, чтобы развалить дело об убийстве». «Я тебе предлагаю 10 кусков за эксклюзивное интервью». «Бывай, Калп». «Погоди, скажи хотя бы, как называется книга, где описано убийство?» Страйк притворился, будто старается вспомнить. Братья Барт, э, Бальзак», — сказал он, наконец. Ухмыляясь, он дал отбой и потянулся за меню, чтобы изучить десерты. А Калпеппер пусть себе разбирается с непроломным синтаксисом и ощупыванием мошонки. «Что пишут?» — спросил он, когда Робин подняла голову. Ничего особенного. Daily Mail, например, сообщает, что Пиппа Мидлтон, по мнению друзей дома, должна была сделать более выигрышную партию, чем Кейт. Страйк нахмурился. «Я просматривал все подряд. Ты же разговаривал по телефону». Она немного обиделась. «Да нет», — сказал Страйк, — «не в том дело. Я вспомнил. Пиппа 2011. Я не...» Робин запуталась. Мыслями она была еще с Пиппой Миддлтон. Пиппа 2011. В блоге Кэтрин Кент. Она заявила, что прослушала отрывок из Бомбикса Мори. Робин нахнула и забегала пальцами по кнопкам. Нашла! воскликнула она через пару минут. Что ты скажешь, если я тебе признаюсь, что он зачитал мне один отрывок? И написано это... Робин проскроллила сообщение наверх. «Двадцать первого октября! Двадцать первого октября! Она вполне могла знать финал еще до исчезновения Куайна». ты и оно», — сказал Страйк. «Я бы съел песочный пирог с яблоками, а ты?» Когда Робин, сделав очередной заказ, вернулся к столу, Страйк сообщил, «Энстис приглашает меня сегодня на ужин. Говорит, у него есть предварительные сведения от криминалистов». «Он знает, что у тебя сегодня день рождения?» — спросила Робин. «Боже упаси!» — вырвался у Страйка. В его тоне прозвучало такое отвращение, что Робин невольно засмеялась. «А что такого?» «Одно торжество для меня уже устроили», — мрачно сказал Страйк. «Лучший подарок, который может сделать мне Энстис, это сообщить точную дату смерти Куайна. Чем скорее она будет установлена, тем меньше останется подозреваемых. Мы займемся теми, кто раньше других имел возможность прочесть рукопись». К сожалению, в их число войдет Элеонора, но есть еще и эта загадочная Пиппа и Кристиан Фишер. А Фишер с какого бока? Сочетание средств и возможностей, Робин. Он увидел рукопись одним из первых, и в силу этого попадает в наш список. Далее. Раф, помощник Элизабет Тассел, сама Тассел и Джерри Уолдегрейв.